Прогулка 8. Увлекательная Пятницкая улица. Начало маршрута – станция метро Новокузнецкая. Окончание маршрута – книжная палата в Черниговском переулке. Среднее время в пути – 60 минут. Длина маршрута – 1 километр 700 метров. Эта прогулка проходит по малоэтажному, уютному Замоскворечью в окрестностях станции метро Новокузнецкая. Вы увидите великолепные купеческие дома и усадьбы, пройдетесь по самобытным переулкам, посетите приятные культурные и модные заведения. Название Замоскворечья очень древнее и обязано географическому расположению. Так в старину москвичи называли район «За рекой» на противоположном берегу от Кремля. Маршрут охватывает только верхнюю часть улицы Пятницкой и переулки вокруг. Вы лишь откусите маленький кусочек аппетитного и сочного замоскворецкого пирога. Если войдете во вкус, то можете продолжить движение со следующей прогулкой под номером 9 в этом путеводителе. Начинаем у вестибюля станции метро Новокузнецкая. Если вы воспользуетесь московским метрополитеном, чтобы начать эту прогулку, то когда будете выходить с эскалатора в город, обратите внимание на потолок. Своей формой он очень напоминает очертание купола внутри храма. Если же вы начинаете прогулку не из метро, то все равно снаружи советский вестибюль-ротонда станции Новокузнецка может напомнить вам облик православной церкви. Намек этот очень тонкий, ведь в советские годы отношение к религии было скептическим, И всякие разговоры об этом беспощадно пресекались. Раньше ровно на этом месте стоял храм Проскевы Пятницы. Именно в ее честь и была названа улица. Храм был снесен в 1934 году при подготовке проекта Сталинского генплана развития Москвы. Но, видимо, градостроители станции незаметно для... Советской власти решили увековечить культовое сооружение с помощью архитектурных хитростей. Левее от круглого вестибюля, на доме под номером 23 строения 3, на Пятницкой улице вы можете увидеть яркий мурал художника Евгения Чеса на всю стену торца здания, который наглядно демонстрирует, как в прошлом на Пятницкой улице среди деревянных домиков высилась колокольня снесенной церкви. Следующий объект не заставит себя долго ждать. Фонтан Адам и Ева, который своим названием запутал невнимательных москвичей. Давайте разбираться. Этот памятник находится на площади рядом с вестибюлем. Это приятный фонтан с вазонами яблоками и ступенями, где в центре подиума мы наблюдаем библейский сюжет с обнаженными Адамом и Евой и змеем-искусителем под деревом с плодами. Удивительно, но когда в 2008 году этот фонтан предстал перед публикой, некоторые грамотеи, не вглядываясь в художественный смысл скульптур, прозвали его «Фонтаном Адамиева». Вроде как некоего скульптора с такой фамилией. Уж слишком близко расположились буквы на бронзовой табличке. Попробуйте ее найти. Табличку закрепили под правой колонной, выходящей на Пятницкую улицу. На противоположной стороне Пятницкой улицы находится магазин «Кондитерский» времен перестройки. Он расположился на первом этаже трехэтажного здания мятного цвета по адресу Пятницкая улица, дом 22, строение 1, и сохранился здесь с начала 90-х. В магазине «Кондитерский» всегда продают свежие пирожные. Не сказала бы, что это какое-то легендарное заведение с исторической обстановкой и интерьером, просто зная, что этот кондитерский обожают местные старожилы и что во всей Москве место с такой обстановкой, выкладкой, ценниками и обслуживанием по пальцам пересчитать. Честно говоря, мне и самой нравится придавать особое значение подобным местам ветеранам. Есть в той самой корзиночке с обильным масляным кремом, нарушающий все заветы ЗОЖ-индустрии, Какой-то романтизм. Теперь проследуем по прекрасной малоэтажной Пятницкой улице к желтой усадьбе Лепешкина Демидова, чтобы рассмотреть великолепный фасад, украшенный лепниной в виде торжественных венков, лент, римских щитов и античных масок. Перед вами архитектурный образец позднего классицизма или, как его еще называют, стиля ампир. Ампир от слова эмпае империя. Имперский, императорский стиль. В Москве он был безумно популярен при оформлении дворянских гнезд после наполеоновские времена, когда в воздухе витал триумфальный дух победы в Отечественной войне 1812 года. В оформлении дома есть одна загадочная деталь. Обратите внимание на фриз с чередующимися греческими лирами и пальмовыми листами с какими то странными вазонами наверху. Лично мне всегда видится в этих силуэтах и переплетениях черепа рогатых быков. Вполне допустимо, ведь считается, что бычий череп мощный оберег для охраны границ родового гнезда и сохранения семейных ценностей. Далее следуем на Пятницкую, дом 12, строение 1. Там нас ждет маленький одноэтажный домик персикового цвета с зеленой крышей. Про этот домик так и говорят дом крошка в три окошка а примечателен он тем что здесь около года жил великий писатель лев николаевич толстой сегодня внутри располагается толстовский центр где проходят тематические выставки из собрания музея детские музейные программы встречи с деятелями культуры и концерты на противоположной стороне высится трехэтажный стройный дом в стиле модерн облицованный светло-изумрудным глазурованным кирпичиком. Это дом купца Гальперина. Его неофициальное название – Изумруд Шехтеля. Дом был построен в 1909 году по заказу богатого меховчика Ильи Марковича Гальперина и по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. Исторически вместо магазина «Азбука Дейли» на первом этаже располагался меховой салон так что два массивных витринных окна были специально спланированы под демонстрацию шуб и изделий из меха. Напротив стоит бывший доходный дом другого важного московского купца – колбасного короля, владельца колбасной фабрики Николая Григорьева. Перед нами также дом в стиле модерн, но на этот раз он выполнен другим известным архитектором – Александром Калмыковым. На сером доме много лепных украшений с интересными сюжетами. Например, из дубовой чащи торчит голова свирепого медведя. Или на ветвях сидит мудрая сова на фоне лунного диска. Что касается хозяина дома, Николая Григорьевича, то у него вообще было много активов и недвижимости в Замоскворечье. Собственный особняк в Кадашах и колбасный завод там же, близ Большой Ордынки. Я расскажу вам об этом на прогулке под номером 9. Продолжаем движение по Пятницкой улице и по пути к новым достопримечательностям искренне советую как минимум взять на заметку, а как максимум заглянуть в ресторан северной скандинавской кухни Бьорн. Во-первых, это место со своей неординарной авторской кухней фигурирует во всех интеллектуальных гастрорейтингах. Во-вторых, Внутри непафосные, но очень приятные интерьеры в стиле Neo-Nordic. И в-третьих, это единственный, пока, ресторан в России с концепцией Zero Waste. Это такая экологическая программа, цель которой – стремление к нулевому углеродному следу и безотходному производству. Они этим очень гордятся. А теперь давайте пройдем к дому водочного короля Смирнова. Он расположился на углу Пятницкой улицы и Овчинниковской набережной. Это особняк, как будто застывший во времени. На первом этаже сохранилось ажурное кованное крыльцо с надписью «Т.Д.П.А. Смирнова». Сбоку дома до сих пор красуется исторический шрифт «Поставщик двора Его Императорского Величества Петр Арсеньевич Смирнов». Главная история дома связана с винно-водочным королем Российской империи Петром Смирновым, тем самым основателем бренда «Смирнов». Именно здесь, в 1860-х годах, Петр Смирнов основал свой спиртоводочный завод. Водка «Смирнов» всегда выделялась отличным качеством и стала вскоре пользоваться авторитетом среди вышестоящей публики. Говорят, секрет в уникальной технологии, которая не раскрыты до сих пор. Однажды император Александр Третий, попробовав Смирновскую водку, незамедлительно назначил Смирновых единственными поставщиками императорского двора. Пятницкая улица заканчивается у чугунного моста. Правда, мост только на картах называется чугунным. На деле его пролеты сделаны из железобетона. А вот в 1835 году здесь действительно красовался мост чугунной конструкции по проекту инженера Витте. Под вашими ногами искусственно созданный водоотводный канал, который был образован в конце XVIII века. Летом по нему курсирует малая судоходная навигация и небольшие экскурсионные кораблики. А наш маршрут продолжается. Нужно вернуться на Пятницкую и немного пройти назад к высокой колокольне зеленого цвета. Удивительная колокольня конца XVIII века в стиле классицизма, внутри которой работает стильная кофейня «Перезвон». Уютное пространство, есть места с розетками, где можно поработать с ноутбуком. На стенах исторические черно белые фотографии, над стойкой с кофемашиной огромная старинная церковная люстра. Но главный секрет места — это сквозной выход в милый внутренний двор при храме Иоанна Предтечи, что под Бором, где в теплое время года выставляют столики. Далее сворачиваем в Черниговский переулок. Он совсем не похож на Шумную Пятницкую и со всех сторон зажат храмами. В 2015 году переулок закрыли для автомобильного движения и превратили в тихое и приятное общественное пространство С деревянными лавками, стильными ретрофонарными столбами и клумбами. Свое название Черниговский переулок получил по церкви в честь князя Михаила и Боярина Федора Черниговских, казненных в Золотой Орде, в 1246 году. Храм в честь этих героев устроен на месте, где во времена Ивана Грозного встретили их останки. Он имеет пять зеленых куполов тесно возвышающихся на каскаде белых кокошников и расположился по левую руку по ходу движения. А буквально напротив, справа уютно пристроилась церковь усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее построил великий итальянский зодчий Оливис Новый, известный как создатель Кремлевского Архангельского собора. Наш следующий объект — гимназия Косицына. Зигзаг Черниговского переулка выведет к безумно красивой, спрятанной от основных дорог терракотовой усадьбе с портиком, колоннами и пышной лепниной. В XIX веке домом владела купеческая семья Грачевых, разбогатевшая на торговле шелком, и переделала особняк под стиль необарокко. До революции дом сдавался частной гимназии под руководством педагога-энтузиаста с фамилией Косицын. Ну а мы с вами знаем эту усадьбу по кадрам из известного фильма «Брат-2». Именно в этом здании находилась гимназия, куда подъезжает герой Бодрова для беседы с банкиром Маковецким. Здесь же зачитывается стишок «Я узнал, что у меня есть огромная семья». И тропинка, и лесок, и так далее. Вы сами знаете продолжение. Ну и напоследок заглянем в книжную палату, которая расположилась по адресу Черниговский переулок, дом 3. Свежеотреставрированное кирпичное здание не так давно внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. Это очень уютное и современное пространство при церкви Михаила и Федора Черниговских. Прежде всего, это место с литературным акцентом. На полках много книг, И не только про религию. В продаже интересные сувениры от локальных дизайнеров. На стенах экспонируются работы различных художников. Здесь также действуют лектории, а в свободное от мероприятий время здесь рада любителям коворкинга.